Бегство в горы У меня было одно единственное желание – как можно быстрее покинуть Берлин. Мне не хотелось еще одной встречи с доктором Геббельсом, и не только с ним, но и с Гитлером. До рождественских праздников оставалось несколько дней. Родители хотели провести сочельник вместе со мной, и потому я решил остаться в Берлине. К тому же нужно было закончить серию статей для Манфреда Георгия. После возвращения из Гренландии Манфред уговорил меня записать впечатление от съемок. Целиком книга «Борьба в снегах и льдах» появилась в начале 1933 года в лейпцигском издательстве «Gesse und Becker». Однажды, возвратившись из магазина домой, я увидела перед дверью букет цветов. На приложенной карточке было написано «Ду-ду, я снова тут и остановился в гостинице «Эден». В Берлин после трехлетнего отсутствия приехал Йозеф фон Штернберг. На следующий день мы увиделись, он почти не изменился. Штернберг рассказал, что Эрих Помер пригласил его снимать фильм. Мы, естественно, упомянули в разговоре и Гитлера, и национал-социализм, я рассказал ему о своих встречах. К моему удивлению он заметил. «Гитлер – феномен. Жаль, что я еврей, а он антисемит». Когда он придет к власти, будет видно, настоящий ли у него антисемитизм или же всего лишь предвыборная пропаганда. Кстати, Штернберг был не единственным из моих знакомых евреев, кто так думал. Подобные мнение высказывал Гари Зоколь и многие другие. Сегодня, когда мы знаем об ужасных преступлениях гитлеровского режима, это звучит невероятно, особенно для молодежи, но это правда». Штернберг хотел посмотреть мой голубой свет. Мы поехали в Нойкёльн, на копировальную фабрику Гайера, где хранилась отснятая пленка. Я со страхом ждала его оценки, знала, какой он строгий критик. Но огорчаться не пришлось. «Фильм прекрасный», — сказал он, — «а ты просто чудо». «Нет больших антиподов, чем ты и Марлен. Ты в роли Юнты в «Голубом свете» и Марлен в роли Лолы в «Голубом ангеле». Я сделал из Марлен звезду. Она, мое творение, известна во всем мире. Теперь я жду тебя. Я приеду, как только закончатся съемки фильма «Сос Айсберг». Очень надеюсь, что весной. На этом обещании мы и расстались вечером в баре Эдена, засидевшись за полночь. Так во второй раз при изобилии шампанского отметили прощание, теперь надолго. На следующий день, это был сочельник, я готовилась к отъезду в горы Швейцарии. Предстояло еще многое сделать. Съемки там должны были продлиться несколько месяцев. Пока я упаковывала чемоданы, в дверь то и дело звонили. Посыльные приносили заказанные товары и множество подарков, которые должны были доставить до праздника. Опять звонят. Раздраженно и раздосадованно распахиваю дверь В растерянности обнаруживаю смущенно улыбающееся лицо Геббельса. Прежде чем мне удается издать хоть какой-то звук, он выпалил. «Простите, пожалуйста, я хотел только пожелать вам веселых праздников и передать небольшой рождественский подарок». Я молча впустил его в квартиру. Увидев большие чемоданы, он удивленно спросил. «Вы собираетесь уезжать?» Я кинула. «Надолго?» Я снова кинула. «Когда уезжаете? Когда возвратитесь?» «Меня не будет долго. Сначала я отдохну, покатаюсь на лыжах, а потом меня ждут до съемки фильма «Сос Айсберг». «Пожалуйста, не уезжайте», — взволнованно сказал Геббельс. Увидев мой отстраняющий жест, он стал умолять. «Не бойтесь, я не буду больше надоедать, но мне хотелось бы иметь возможность, по крайней мере, иногда говорить с вами». Я очень одинок, моя жена тяжело больна, она лежит в клинике, и я опасаюсь за ее жизнь. Он произнес это с таким взволнованным выражением лица, что я почти сочувствовала ему. Прежде всего, меня поразило, что Магда оказалась в больнице. Послушайте, доктор, ваше место сейчас больше, чем когда-либо рядом с женой. Вы должны быть с ней каждую свободную минуту. Гиббельс был очень подавлен. Он сел на кушетку, не снимая пальто. Скажите мне, по крайней мере, куда можно позвонить. Не знаю, я буду в горах в разных местах, и пока у меня еще нет никакого представления, когда и где начнутся съемки. После того, как ему пришлось понять безнадежность приложенных усилий, его лицо утратило выражение отчаяния и стало казаться маской. Он подал мне два пакета и сказал «Мое поздравление с Рождеством». Когда дверь за нежданным гостем закрылась, я развернула пакеты. В одном лежал переплетенный в красную кожу экземпляр первого издания гитлеровского «Майн камф» с вписанным Геббельсом посвящением. Во второй оказалась бронзовая медаль с рельефом головы самого дарителя. «Что за бевскусица?» — подумала я. Вечером я отправилась к родителям. и Это Рождество оказалось печальным. Дела у отца шли плохо. Ему пришлось уволить большую часть рабочих и служащих. И Гейнса в первый раз не было с нами. Он находился в Индии и должен был во дворце Магараджи Индаура монтировать климатическую установку. Этот интересный заказ брат получил через знакомого архитектора Экарта Мутезиуса. Примечание. Мутезиус Экарт, по всей вероятности, сын известного немецкого архитектора Германа Мутезиуса, 1861-1927. Наконец, я снова в горах. В сан антоне на Арльскберге я могла совершенствоваться, наверное, в самой лучшей в мире горнолыжной школе у Ганнаса Шнейдера, и научиться новейшей технике спуска. Чувствовал я себя там, как дома. Большинство тренеров участвовали в съемках наших горных фильмов, и все мы хорошо ладили друг с другом. Радость, какую доставлял этот великолепный вид спорта, заставляла забыть обо всем, что огорчало и тяготило меня. Даже мои профессиональные планы отошли на задний план. Однажды, во второй половине дня, когда я возвратился после спуска в гостиницу «Пост», директор сообщил, что мне уже много раз звонил некий доктор Геббельс. Как это он разузнал, где я? Только-только успела переодеться, как меня позвали к телефону. Это действительно снова был он. Я раздраженно спросила, кто открыл ему место моего пребывания. Он ответил, что обзвонил несколько горнолыжных баз. Верить ли ему? Что вам нужно от меня? Я хотел только узнать, когда вы снова будете в Берлине. Навязчивость этого человека меня просто взбесила. В ярости я воскликнула. Пока не собираюсь туда и прошу вас, господин Геббельс, оставьте меня в покое и не звоните больше. Я повесил трубку. Настроение было испорчено напрочь. На следующий день на трассе с скоростного спуска появились почти все лучшие горнолыжники мира. Это отвлекло меня от неприятностей. Гонка проходила по трудному маршруту вниз до самой станции подвесной канатной дороги. Просто фантастика, в каком темпе лыжники проносились по крутому склону с многочисленными седловинами. Отсюда, в середине января, я уехала в Давос. Там меня заинтересовал район Парсен. Примечание. Парсен район для занятий лыжным спортом в Швейцарии. В те времена мечта горнолыжников. Место это превзошло все мои ожидания. Впервые по-настоящему меня охватило лыжная горячка. Тут были многокилометровые спуски по рыхлому снегу и такое множество трасс, одна прекраснее другой, что каждый день можно было спускаться по новому маршруту. Тогда, в январе 1933 года, на трассе еще встречалось немного лыжников. Сейчас, когда на парсене их собираются тысячи, в это трудно поверить. На трассе никогда не нужно было ждать. Подъемников не было и в помине, и столкновения, ставшие ныне правилом, были редкостью. От вершины Вайсфлю до Кюблиса можно было спускаться 14 километров без остановки. Правда, надо было находиться в хорошей форме. Я наслаждалась пьянящим ощущением полета, который не отпускал меня даже во сне. На Парсене я встретила Вальтера Прагера, с которым познакомилась в Санкт-Антонио. Тогда неожиданно для всех этот молодой швейцарец стал победителем на сложной трассе. Он предложил подготовить меня к соревнованиям по скоростному спуску с Парсена. Спускаться вместе на лыжах доставлял мне большое удовольствие. Тренером он был первоклассным. Я каталась с каждым днем все лучше и лучше. Между Вальтером и мною завязались дружеские отношения. Со временем они становились все теплее. Так возникла связь, длившаяся более двух лет. Странно, но я никогда не влюблялась в мужчин, сделавших себе имя в общественно-политической сфере или в искусстве, или баловавших женщин дорогими подарками. Когда мать познакомилась с моим другом, то не очень одобрила мой выбор. — И что ты нашла в этом юноше? — спросила она. — Не понимаю я тебя, хоть бы раз пришла с толковым человеком. Бедная мамочка, нелегко объяснить близкому человеку, даже матери, неожиданно возникающее чувство симпатии и любви. Вальтер хорошо выглядел, но производил впечатление человека скорее незаметного. Его особый шарм, его темперамент, его суть, столь импонирующие мне, заставили увлечься без оглядки. Начало съемок в Швейцарии по гренландским мотивам переносилось с одной недели на другую. Я ничего не имела против. Был конец января, когда я неожиданно узнала сенсационную новость. Гитлер стал канцлером. Стало быть, он добился своей цели. Каким образом, мне было неизвестно. Я уже много недель не читала газет. Тогда еще не было телевидения, и день его прихода к власти и факельное шествие я увидела в старой кинохронике лишь через много лет после окончания войны. Теперь гитлер пришел к власти, но в качестве рейхсканцлера он был мне интересен куда меньше. В начале февраля меня, наконец, пригласили на съемки в приют Бернина. Я еще находился в Давосе. Чемоданы были уже упакованы, и тут вдруг передо мной возник удот. «Что тебя сюда принесло?» — удивленно спросил я. «Прибыл за тобой», — ответил он лукаво. «Как?» — продолжал я вопрошать в растерянности. «На самолете?» «Конечно». Ну, прямо кудесник этот удив Мои громоздкие чемоданы я отправила по железной дороге, а сама села в спортивный самолет Удета, приземлившийся в Давосе, на небольшом замерзшем озере. При взлете чуть было не произошел несчастный случай. Места для разбега было слишком мало. Я с испугом смотрела, как самолет стремительно приближается к сенному сараю на берегу озерка. но перед строением Уда с присущим ему мастерством рванул машину вверх. Вскоре мы приземлились на небольшой ледовой поверхности Бернинского озера в непосредственной близости от декораций к нашему фильму. Меня встретили с большой радостью. Кроме Фанка и его сотрудников, я приветствовала киношников, прибывших из Голливуда, Тея Гарната, режиссера американской версии, и моего партнера Рода Ла Рокве. Примечание. Гарна Тэй, 1892-1977, американский режиссер, сценарист, продюсер, автор американской версии фильма «Сос Айсберг», 1935, в кино с 1920 года. В 1941 году снял фильм «Семь грешниц» с Марлен Дитрих. Рокве Родла, псевдоним «Настоящий Боб Родерик». 1898-1969. Американский актер немого и звукового кино. Снялся более чем в 100 фильмах, в том числе в Голливуде. В кино с 1914 года. Фильмы «Сос Айсберг» в американской версии. «Одна романтическая ночь» 1930. «Платье и женщина» 1937. Де Курвилля. «После Рождества» 1940-й. «Сазерленда». «Встречайте Джона Доя 1941. Капра». Ледовые декорации были просто фантастическими. Архитекторы создали для игровых сцен настоящий арктический ландшафт с большими ледяными пещерами. Рабочая атмосфера отличная. Отношения между Теем Гарнетом и доктором Фанком также показались дружескими. Сниматься под руководством Гарнета было истинным удовольствием. вот если в такой холод работой не затянулись на слишком долгий срок. К счастью, у меня часто бывали длительные перерывы, а наш директор картины Пауль Коннор оказался вполне лояльным и позволял мне в свободные дни летать с Судотом в Давос. Я могла продолжать лыжные тренировки на Парсене, за что была вознаграждена. В известном парсенском дерби, в котором приняли участие лучшие швейцарские горнолыжницы, заняла второе место. Настал май, а съемки все еще продолжались. Лед начал таять, и нам пришлось перебазироваться выше. Так мы перебрались в седловину «Юнгфрау» в Бернских Альпах, лежащую на высоте 3000 метров. Там в основном это были сцены с собаками в упряжках. Наконец, в июне были сняты последние кадры фильма о Гренландии, И все, кто стоял на лыжах, совершили самый чудесный в швейцарских Альпах летний спуск от седловины Юнгфрау вниз по Алическому леднику до да покрытых цветами летних лугов.